Глава 25. Всех? Я внимательно смотрю на остров посреди одного из бурных потоков долины. Сколько их будет? Мне не сообщали, пожимает плечами науки. Тут как повезет. Тебе предстоит собрать с противников три специальных талисмана. Она протягивает мне шнурок с деревяшкой, на которой вырезано мое имя. Тот, кто соберет три талисмана, не считая своего, проходит в следующий этап. «Такие же состязания проходят на других островах», — поясняет она. «Теперь покажи, насколько ты стал силен». «Не зря же я возилась с тобой. Не посрами мою честь», — сверкает глазами мечница. «Я вас не подведу, — спокойно говорю, прежде чем покинуть лодку». Осторожно соскальзываю на воду, и Ким мгновенно покрывает подошвы моих стоп. Она проходит сквозь обувь, переплетаясь с течением. Бушующая вода захлестывает, но мне удается устоять. «Давай, Рен, надеюсь, ты хорош не только в тренировках», — забавляется оке. Она машет мне рукой, и ученики направляют лодку прочь, поднимая волны. Штаны сразу же мокнут, прилипая к телу. Вот же удружила. Я ступаю осторожно, поддерживая концентрацию. Надо следить не только за водой и техникой, но и лесистым берегом. Если я не первый, значит, меня там могут поджидать, скрываясь за деревьями. Осторожно крадусь и ухожу в сторону от небольшого пляжа, ближе к зарослям. Густые буйные деревья, покрытые лианами, склоняются к самой воде. Часть деревьев затоплена. Они раскрывают дружеские объятия, создавая неплохое убежище. Оплетающий побег уплотняет мое укрытие. Листья распускаются вокруг еще сильнее, полностью пряча меня. Я погружаюсь в медитацию. Дыхание леса щедро наполняет меня Ки. Слышу его волнение и изменения. Несколько аур на острове. Свою силу они активно скрывают. Лишь размытые очертания то появляются, то исчезают, но я улавливаю их направление. Пятеро врагов. Четверо из них примерно равны по силе между собой и чуть слабее меня, если судить по уровню Ки, а вот последний... Его аура самая таинственная, такая тихая. Перемещается он быстро, оставляя за собой редкие слабые вспышки, словно телепортируется. С ним следует быть особенно осторожным. Надо собрать три талисмана. Получается, из пятерых этот отборочный этап сможет пройти только один. Шансы победить и попасть в центральный павильон в личные ученики мастеров малы, но от желающих никогда нет отбоя. Это большая честь и привилегия даже для членов знатного клана. Все же секты в долине имеют большое влияние. Словно лиана, вьющаяся по деревьям, так же тихо и незаметно я перемещаюсь в высоких кронах. Ароматы растений и пестрых цветов витают повсюду, но я осторожен, ведь некоторые из них ядовиты даже для практика. Далеко не все мне известны, лишь часть я изучил в библиотеке Фарона. Первый мой противник ведет себя слишком беспечно. Он идет по вытоптанной тропинке, даже не пытаясь скрыться, и помахивает мечом. «Черт, и где их всех искать?» — бурчит он себе под нос и озирается, мазнув пустым взглядом по моему укрытию. Бледное лицо незнакомца украшает несколько шрамов. Сам он худощавый, из-за чего огромный меч в его руках смотрится несколько нелепо. Однако парень орудует им довольно легко, силы ему явно не занимать. Я нападаю из засады, подобно хищнику, обрушиваюсь на него сверху с кроны деревьев. Моя стремительная атака достигает цели, и от удара кулаком адепт катится по земле, собирая придорожную пыль. Однако тут же вскакивает на ноги, как детская игрушка Дарума, которую нельзя опрокинуть. Занятно, а ведь бил я не в полную силу, но достаточно мощно, чтобы сразу вырубить его. «Так и думал, что кто-нибудь нападет со спины», — широко скалится он. Турнир с условиями, приближенными к боевым, пожимаю я плечами, враг тебя жалеть не станет. А я ведь тебя знаю, дерешься без меча, ты, наверное, тот самый Рен из лагеря Наоки. Надо же, как мне повезло, Джиан обещал десяток солеев, если выбью тебя, и еще пятьдесят, если покалечу. Тогда тебе придется очень постараться, чтобы получить свою награду, хмыкаю я и делаю приглашающий жест». Противника пошатывает, но он бросается ко мне в лобовую атаку. С наоки мы занимались не только отработкой, но и спаррингами. Так как наставница учила меня не владению оружием нефритовых черепах, а противодействию ему, я легко уклоняюсь. Костеты стучат по корпусу противника, выбивая глухой звук. Парня впечатывает в ствол, а он все не падает и вновь бросается на меня. Мимолетным усилием оппонент поднимает перед собой гребень из камней и сырой земли, которая становится твердой, смыкаясь в точке, где я стоял секундой раньше. Оплетающий побег набрасывается на бойца, окутывая многочисленными побегами. Мелкая растительность уплотняется, превращаясь в гибкие ветви. Он рвет их, но новые побеги замедляют его и открывают мне уязвимые места. Продолжаю отбивать рваный ритм по его телу, пока мечник не теряет сознание. Проверив, что не убил его, снимаю с шеи деревянный талисман. Первый готов, осталось двое. На всякий случай обыскиваю одежду, может, он успел разжиться трофеями, но, увы. На шум приближается еще одна аура, которая была ближе всех. Ломая заросли на место нашей недолгой, но шумной битвы, вырывается новый противник. Как, вероятно, говорят в этой долине, рыбешка сама плывет ко мне в руки. Когда он осматривает тело, покрытое оплетающим побегом, лианы набрасываются на его руки, связав их на миг. Это позволяет мне нанести пяток мощных ударов, прежде чем он вырывается на волю. Однако к тому моменту повреждения уже берут свое, оппонент теряет врезвости. Этот враг упорствует не так сильно и, поняв тщетность поединка, сам отдает талисман, обещая поквитаться позже. Две слабые ауры после моей второй победы не желают со мной сближаться, словно почуяв опасность. Они начинают вести себя аккуратно, скрывая ки и растворяя ее. Я нахожу обманку по одному из следов в грязи. На дереве создана небольшая формация, чтобы запутать меня. Правда, создатель просчитался, потому что оставил слишком яркий след за собой. На меня нападает тот самый адепт, что обладал таинственной аурой. Мускулистый молчаливый парень. Он полагается на стиль нефритовой черепахи, что естественно, но оплетающий побег лишает его мобильности, помогая мне подобраться ближе. Водные техники противника сильны, но в текущих условиях моя зелень сильнее. Посреди реки разговор мог бы пройти иначе. Растения, обстающие на пути чужих техник, жадно впитывают воду. Кастеты против двуручного гигантского меча, водная техника против древесной. Мы сражаемся почти до полного истощения. Он всего на ступень ниже меня, но сейчас эта разница не так ощутима. Я ведь и сам побеждал врагов, шагнувших по пути дальше меня. Во владении мечом парень почти не уступает на оке, однако этого недостаточно. В какой-то момент, пошатнувшись, он падает на землю. Поднимается на руках и сверлит меня ожесточенным взглядом. «Поверить не могу, что проиграл тому, кто даже не признает путь нефритовой черепахи», — рычит он. «На его побитом лице нет живого места. Все тело в синяках и ссадинах, но я и сам едва стою на ногах. Все же в этом мире много сильных адептов, и один из них лежит передо мной. Еще совсем молодой парень, но такой талантливый. Это был славный бой. Но пора остановиться, требую я. Хватит упорствовать. Мне не хочется тебя убивать». «Убивать!» — смеется он, сплевывая кровь. «Забавно. Похоже, ты действительно понимаешь суть пути. Многие адепты тешат себя иллюзиями, называя его культивацией или саморазвитием. Нет, мы несем смерть и однажды уйдем вместе с ней рука об руку. Стать полностью он не может. С трудом поднимается на одно колено и небрежно срывает с шеи талисман. В его голосе звучит обреченность. «Ты заслужил его по праву». «Ты сильнее, это очевидно», — со вздохом противник протягивает трофей мне. «Я забираю его и сажусь рядом». «Расскажи мне больше о нефритовой черепахе». «Не думай, что мы теперь друзья», — хмыкает он, падая на пятую точку. Мы расположились прямо на сырой земле, облокотившись на стволы деревьев. Сражения и беготня по острову отняли слишком много времени. Вечер окрашивает небеса в глубокий кобальтовый оттенок, Прогоняя за деревья горячее солнце, становится прохладнее. Наоки хранила молчание и ничего мне не рассказывала, как наставник она не могла поведать тайны турнира. Однако мой противник, ставший спутником, хоть и на короткое время рассказывает историю, одну из многих, коими полнится долина. Зик, простой юноша из рыбацкой семьи, всю жизнь он мечтал вырасти и заполучить себе собственную быстроходную лодку, как у отца. Практиковался усердно управляться с водой, и однажды в нем пробудилась духовная энергия. Отец поддержал сына и сделал все, чтобы тот отправился в секту. Привилегии, которые получают члены противоборствующих сект в долине, должны были помочь его семье, но стали причиной самой большой беды. Его отца убили адепты из лазурного потока. Так сказала ему мать. А ведь отец всего лишь случайно толкнул одного из них на загруженной улице. Зик роняет пару скупых слез и продолжает рассказ. Он признается, что борьба в сектах лишь набирает обороты, и это уже сложно называть перемирием. «Черепахи и сами творили ужасные вещи», признает собеседник. «Досталось не только адептам лазурного потока, но и их родственникам». Зик надеется, что когда-нибудь эта бесконечная вражда закончится. «Еще больше причин...» Остановить это безумие. Однако как это сделать, когда они понимают и признают только силу? Еще большей силой. Наутро лодка с Наоки причаливает к берегу. Ее аура чувствуется издалека, перепутать невозможно. Наставница сообщает о результатах других участников. финальное сражение проходят четыре бойца. Джиан тоже справился, так что скучать тебе не придется. Она внимательно смотрит на меня. Тебе хоть было немного тяжело? «Издевается?» «А разве не видно?» — показываю я на лицо. «Путь продолжает сокращать отмеренный мне срок. Пока эти процессы происходят внутри, но скоро изменения затронуты внешность, я чувствую это. Регенерация возросла значительно, но моя жизнь безвозвратно утекает в жерло загорающегося внутри меня вулкана. Вот она, плата за силу». Карната старается развеять не только свою скуку, но и скуку будущего наследника титула патриарха Драсса Фена. Именно поэтому он решил дать возможность чужаку Рену участвовать в турнире. Тот может послужить катализатором для интересных событий, а также заставит остальных более ответственно относиться к собственным тренировкам. Слишком уж размякли адепты из знатных кланов, вступившие в секту. Рен оправдал ставку на него и прошел отборочный тур. Учитывая их историю, Карнато решил поместить Джиана на другой остров, чтобы обеспечить любопытный финал. Финал, который состоится на острове, одном из многих принадлежащих секте нефритовой черепахи. Большое сооружение, сокрытое в густых зарослях, вмещает почти сотню адептов из центрального павильона. Собрались не все, а только самые достойные. Из 20 претендентов на этапе богомола, раскиданных по пяти островам, в финале оказалось четверо. Остаться должен один, и, возможно, он сможет привлечь внимание Драсса Фэна. Разменявший четвертый десяток, тот сидит по правую руку от патриарха в ложе для мастеров, могучее телосложение, способное поспорить с мастером Кангом. Скуластое лицо с орлиным носом и пронзительными глазами. Короткие усы, и бородка клинышком, черные с проседью длинные волосы. Карната окружает десяток старших мастеров, но достоин сидеть так близко к нему всего один. Потомок основателя нефритовой черепахи достиг этапа золотого цилиня рана. и ему осталось не так много лет. Патриарху знаком этот путь, но лучшей кандидатуры среди мастеров он просто не видит. В первом сражении Джиан побеждает своего противника весьма уверенно, даже сам патриарх удивлен его мастерству. Вышедший в финал отпрыск знатного клана похож на неограненный пыльный алмаз, способный превратиться в настоящий бриллиант. Однако Драсфен не испытывает к нему интереса, вместо этого, скучая, наблюдает за бравадой после победы над слабым противником. Во второй паре выступает Рен. Карната видит, чего достиг ученик на оке, хотя она сама едва превосходит его на ступень. Однако девчонка смогла вложить в него невероятную силу. Подобный ожившей скале он перемещается по полю боя, воплощая в себе саму суть стиля нефритовой черепахи. Несокрушимая воля и мощь подавляют противника, стоящего на его уровне, но после победы Рен спокойно беседует с поверженным противником и помогает ему встать. Даже сам Карната поражен. Неужели странствующий простолюдин сумел так быстро понять волю его секты? Однако в его движениях присутствуют грация и скорость, даже какая-то игривость, что не по нраву патриарху. Только вот у Драсса Фена они вызывают неподдельный интерес. Он уже давно считает, что достиг пика в нефритовой черепахе, зашел в тупик. Единственное, что его развлекает, это схватки с Айкином Шуем. Потомкам основателя лазурного потока. Кто этот парень, патриарх? Карната косится на собеседника, который с интересом следит за простолюдином, будто видит в нем какой-то недостающий элемент. Ответ на давно мучивший его вопрос. Претендент на вступление в секту. Странствующий практик по имени Рен. Тот самый чешет аккуратную бороду Драс. Даже до меня дошли те слухи, что разнеслись по Хукоу. Он же первым выбрал лазурный поток. «Тогда что делает здесь?» «Верно, но я решил дать ему шанс, чтобы он почувствовал разницу между нашими сектами. У любого есть право на ошибку, но только одно». «Скажи, что ты о нем думаешь», — смотрит на преемника патриарх. «У него есть шансы против Джиана?» «Шансы у них примерно равны. Сила и упорство против денег и наследственных техник», — улыбается Драс. «Это будет интересный бой». Вот я и добрался не только до финала, но и до долгожданного шанса восстановить правду. Джиан встречает меня традиционной грязью после нашего объявления. Патриарх специально затягивает начало схватки, дав ему выговориться. Видимо, предыдущие победы сильно вскружили ему голову. Придется мне спустить его с небес на землю. Как только патриарх объявляет начало, я бросаю Джиана на землю оплетающим побегом. Пока он бронился, как базарная бабка, я успел подготовить ему небольшое приветствие. «Играть со мной вздумал», — рычит оппонент, подскакивая и бросаясь в атаку. Поначалу мы примиряемся друг к другу, используя только оружие. Медленные, но точные, а самое главное, своевременные удары служат неплохой преградой для меня. Мой легкий шаг помогает атаковать с неожиданных ракурсов, позволяя пробиться сквозь грубую защиту. Кастеты разминают бока Джиана, быстро охладив его пыл. Он становится аккуратнее и добавляет в серии ударов водную технику, наращивая объемы стихии. Выкачивает ее из канала, огородившего арену, и обрушивает на меня. Наши стихии сталкиваются и сплетаются. Битва растет в масштабах, затрагивая уже всю арену. Джиан, словно гигантский осьминог, обрушивает на меня многочисленные водяные щупальца. На первый взгляд безвредная стихия оставляет борозды даже в каменных плитах. Обычного человека настрогает горкой неаккуратного мяса. Я едва успеваю уйти в сторону, когда многочисленные струи проносятся вблизи от моей головы, врезаясь в пол с оглушающим грохотом. В воздухе повисают брызги и каменная крошка. Ухожу от секущих взмахов и поднимаю напитанные кии заросли, блокируя его технику. К моменту, когда Джиан сплетает несколько водяных потоков вместе, мои корнями пробираются под землей и оплетают его ноги. Он без труда рвет мои путы, но его охватывают новые, не давая развернуться во всю мощь. В какой-то момент мы сходимся так близко, что я чувствую его горячее дыхание. Не упуская момента, вбиваю кастет в грудную клетку противника. Торжествующе усмехнувшись, встречаю его полный ненависти взгляд. Две стихии сталкиваются на арене, сотрясая ее. При этом болтун-аристократ находит время, чтобы похвалиться, что обязательно меня одолеет. Я нащупал несколько слабых мест в его защите, но не тороплюсь завершать поединок так быстро. Мне хочется показать всем присутствующим, в особенности Карната и старшим мастерам, что их стиль несовершенен. Он имеет множество недостатков, даже того, чему я научился за неполный месяц в лазурном потоке, хватает, чтобы улучшить мой собственный стиль. Объединение двух боевых искусств взаимно дополняет их, и я раскрываю это в схватке с Джианом, постоянно тесня его. В объеме Кимы равны, а вот в умении ее использовать. Против многочисленных водяных техник мне хватает одной древесной вместе с собственной скоростью и реакцией. Ты еще не устал? С иронией смотрю на тяжело дышащего Джиана. Я уже сам на пределе. Мое внутреннее ядро раскалилось, как пробудившийся вулкан. «Я подобрался вплотную к новой ступени и вот-вот шагну на нее. Захлопни пасть, если какой-то кухаркин сын сможет одолеть меня, я заброшу культивацию», — хвастливо объявляет он. «Обещаешь?» Осклабившись, сжимаю кулаки. «Я только разогрелся». Вытерев кровь из носа, он вскидывает меч. «Богами клянусь, пучина заберет тебя от ребья». Новый обмен ударами. Хрипы, свист стали. «Чавканье плоти под ударами и хруст сломанных костей. Я придерживаю левую руку, которую едва не отсекло хлестким водяным щупальцем. Противник достал до самой кости, несмотря на крепче камня. Однако и сам Джиан со стоном сжимает треснувшие ребра. Он поднимает меч, вызывая вал воды, застывший на миг у него за спиной. «Давай покончим с этим», — рявкает он. «С удовольствием. Я занимаю боевую стойку». Наши стихии сталкиваются. Жадные побеги растений впитывают воду, встав стеной на ее пути, но он сносит их горизонтальным взмахом меча. Вся арена уходит под воду вместе с нами. Мы оказываемся в бушующей стихии, но и здесь ему не скрыться от меня. Хищным змеем я нахожу его на его же поле. Древесные плавники увеличивают мою скорость. Мгновенно созданные водоросли оплетают его, замедляя и сковывая. Пускай он срывает и рассекает их, но они покупают мне драгоценные мгновения. В подводной круговерти мы сшибаемся лбами, отчаянно молотя друг друга, пока сведенные судорогой мышцы не начинают гореть от нехватки кислорода. Удар ввинчивается в многострадальный бок Джиана, и тот заходится беззвучным криком, наглотавшись воды. Пузырьки вырываются из его рта, поднимаясь к поверхности. Сломанные кости рвут податливую плоть. Вода стремительно утекает с арены, и на поверхность всплывает Джиан. Обессиленный, покрытый синяками и кровоподтеками. Все такой же упрямый и упорный. Он похож на утопленника, и сейчас это недалеко от правды. Проиграть кому-то безродному для него равносильно смерти. Я выбираюсь на каменную поверхность и смотрю на противника, который отказывается сдаваться. Вода помогает ему принять вертикальное положение. Бурля, лазурная стена собирается у него за спиной. «Я остановлюсь, только если умру», — хрипит он, со стоном вскинув меч в атакующей стойке. «Но мою жизнь заберет достойный враг, не такой мусор, как ты». Горделив до самого конца, новый поток врезается в меня, и я окутываю себя оплетающим побегом. Ядро горячо жжет грудь, словно сейчас вырвется наружу. Новая ступень дает мне всплеск сил. Легким шагом прорываюсь сквозь преграду и, скользя по воде, мчу к Джиану. Меч со свистом проходит мимо меня, едва не развалив корпус на две части. Мир вокруг меркнет, звуки вязнут в плотной пелене. В этом мраке ярко пульсируют ненависть в глазах Джиана и желание прикончить меня любой ценой, но я вбиваю ее обратно в его глотку вместе с обломками зубов. А следом мой кулак вгрызается в солнечное сплетение оппонента, подбросив его ввысь. Кровь вперемешку со слюной вырывается из его рта. Прыжок! Перехватываю его и силой вбиваю в каменную твердь. Лопатки Джиана ломаются, и его взгляд меркнет. Болевой шок. Мой кулак замирает у побелевшего лица аристократа. Мощная аура накрывает всю арену. Я с трудом поворачиваю голову в сторону ложа мастеров. Дыхание с хрипом вырывается из горла, все плывет перед глазами. Ноги едва держат, и я бросаю последние крупицы ки, чтобы не дать себе упасть. «Я увидел достаточно!» Встает незнакомец, сидевший рядом с патриархом Карната. «Бой окончен. Рен, я желаю поговорить с тобой лично». По арене пробегает нарастающий шум.